«Я, например, перед сменой 40 минут бегал в баскетбол», — заявил Кентон. «Забил немного, зато с подборками в этот раз было все в порядке». Малдер улыбнулся и облегченно вздохнул. «Кажется, здесь действительно все в порядке». Он, конечно, не медик, но не похоже, чтобы у санитаров наблюдались летаргические симптомы, о которых говорила Скалли. Санитары решили пройти в раздевалку, чтобы не тратить время исключительно на разговор. Малдер согласился, но решил не прерывать беседу даже на ходу. «Мне сообщили, что Джона Доу доставили прямо с места аварии на автобане». «Совершенно верно», — подтвердил Кентон. «Мы нашли его на разделительной полосе, в футах в двадцати от первой разбитой машины». «Он был без сознания, но стабилен». «У нас в перевозке уже лежала женщина с проникающим ранением грудной клетки, но мы решили рискнуть и взять на борт еще одного». «Что поделать? Когда такие аварии, дежурных машин никогда не хватает. Одних трупов набирается на целый штабель, а живых я уж не говорю». Он сделал шаг в сторону и поймал проходящую медсестру за талию. так кокетливо рассмеялась и высвободилась. Впрочем, без особого ворвения. «Да, этот парень действительно ни минуты даром не теряет», — подумал Малдер, «И успевает пользоваться успехом». «И по пути в клинику его состояние оставалось стабильным?» «Я же сказал, он был без сознания, но стабилен. Причем мне лично показалось, что на месте аварии парень оказался случайно и не имел к ней прямого отношения. Но в смысле никаких наружных повреждений». «Ну как вы думаете, может человек вылететь из машины и не получить ни одной царапины?» «Одна потертость все-таки была», — напомнил второй санитар. «Вернее, не потертость, а кожное раздражение. Вот здесь, на шее. Но это такая чепуха, что мы даже не стали сообщать, когда сдавали его в приемной». Кентон выразительно покосился на напарника и тут приумолк, опустив глаза. «Бешеная была ночка», — объяснил Кентон Малдеру. «Надо было срочно шпарить обратно заходящими ранеными. Пацаны, как пить дать, заметили это пятнышко». «Да и потом, не от него же в самом деле умер этот Джон Доу!» Они вошли в раздевалку. В небольшой комнатке вдоль стены стояли металлические ящики для одежды, напротив массивный шкаф, а посередине две приземистые лавки. Дверь в дальнем углу вела в душевую. Санитары открыли свои ящики и начали переодеваться в чистую спецодежду. Пока они возились с куртками и штанами, малдер размышлял над словами Кентона. Его мысли упрямо возвращались к тому моменту, когда Джона Доу нашли у дороги. «Если его не выбросило из машины, как утверждает санитар, каким образом он там оказался?» Наконец санитары переоделись, и Малдер снова обратился к Кентону. «Я уже переговорил с диспетчером. А теперь, раз уж вы здоровы, уделите мне один час?» Кентон приподнял бровь и пожал плечами. «Если у вас есть официальные полномочия, с удовольствием!» Малдер улыбнулся. Ему определенно нравилось отношение этого молодого человека ко всем жизненным вопросам.